Часть 4. Преобразование маркетинга. Глава 11. Адаптация к веку электронного маркетинга. В ближайшем десятилетии маркетинг претерпит глубокие изменения. Нет никаких сомнений в том, что в 21 веке рынки и компании будут действовать, опираясь на совсем новые принципы. На смену индустриальному обществу пришла информационная экономика, которая проникнет практически во все аспекты жизни. Цифровая революция полностью изменила наше представление о космическом пространстве, времени и массе. Теперь компании вовсе не нужно занимать много места, она может быть виртуальной и находиться где угодно. Отправленные сообщения приходят к адресату практически мгновенно. Книги, музыка и фильмы могут передаваться в виде битов, а не физической массы. Сегодня в мире около 100 миллионов человек пользуются интернетом, в нем более чем полтора миллиона отраслей знания и деятельности, и по каждой отрасли можно получить информацию. Электронная торговля приносит огромные доходы, и с каждым годом эта цифра многократно увеличивается. В век, когда процесс покупки и продажи станет автоматизированным и более удобным, возникнет киберпространство. Компании будут поддерживать связь со своими клиентами друг с другом при помощи виртуальной сети. Информация будет расходиться по всему свету мгновенно и бесплатно. Продавцам станет легче находить потенциальных покупателей, а покупатели без проблем смогут выбрать лучший товар и лучшего продавца. Время и расстояние, являвшиеся барьером для торговли и пожиравшие огромные средства в прошлом, теперь не будут иметь принципиального значения. А те, кто продолжит жить и торговать по старым правилам, постепенно сойдут со сцены. Цифровая революция открыла двери для новых видов бизнеса, и небольшие компании с маленьким капиталом теперь способны выйти на международный рынок. Компании полностью пересмотрят свои представления о ценностной значимости товара для потребителей, им придется заново учиться работе с индивидуальными клиентами и представителями смежных областей деятельности возникнет необходимость в привлечении покупателей к процессу кодировки товара. Давайте проанализируем, каким образом постоянно возникающие новые возможности изменят поведение покупателей и весь бизнес в целом. А затем, учитывая эти изменения, посмотрим, как предстоит вести себя продавцам в 21 веке.